Глава 67 в которой на сцене разыгрывается трагедия, и намечаются еще две. Полковник Джеймс Вулф, новый командир Гарри Уоррингтона, возвратился из Америки спустя 2-3 недели после того, как Вергинец поступил в полк. До этого Вулф служил в чине подполковника под началом Кингсли и в награду за храбрость, проявленную им на Кейп бретон был назначен командиром второго только что сформированного батальона. Гарри, преисполненный искреннего уважения и симпатии, отправился представляться своему новому командиру, на которого теперь возлагались большие надежды, ибо все прочили его в великие полководцы». Во время последних военных действий во Франции немало офицеров, пользовавшихся хорошей репутацией, не оправдали ожиданий. Герцог Мальборо не показал себя достойным преемником своего великого предка. Военный же гений лорда Джорджа секвила подвергался сомнению еще до того, как его неудачные действия под Минденом помешали англичанам одержать блистательную победу. Страна жаждала военной славы, и министр лихорадочно искал военачальника, который мог бы осуществить страстную мечту народа. Мистер Вулф и мистер Ламберт оба задержались в Лондоне по делам, дружеские встречи их возобновились, и успехи молодого офицера искренне порадовали его старшего друга». Гарри, в свободное от службы время, не уставал слушать рассказы мистера Вулфа о военных операциях минувшего года, которые тот описывал правдиво, прикрас. Вулфу свойственно было открыто и щедро делиться своими мыслями. Его отличала та высокая простота, которая впоследствии была присуща Нельсону. О своих воинских подвигах он судил вполне беспристрастно. Некоторые важные особы из сент джеймского дворца могли взирать на него с удивлением и насмешкой, но в тесном кругу своих друзей он, без сомнения, всегда находил восторженных слушателей. Молодому генералу во многих отношениях был присущ юношеский романтизм. Он увлекался музыкой и поэзией. В день своей гибели он сказал, что Элегия Гре стоит выигранного сражения. Вполне понятно, что у нашего друга Джорджа нашелся общий язык с человеком в столь преданном литературе, а поскольку оба они были влюблены и пользовались взаимностью, и жаждали познать всю полноту счастья, можно не сомневаться, что между ними состоялось немало задушевных бесед, и для нас было бы очень заманчиво описать их, если бы мы располагали достоверными о них сведениями. Впоследствии в одном из своих писем Джордж Оринтон писал, Я имел честь лично знать знаменитого генерала Вулфа и не раз встречался с ним во время его последнего пребывания в Лондоне. Наши беседы были сосредоточены тогда вокруг одного предмета, представлявшего для нас обоих неослабевающий интерес. И его откровенность, простота и какая-то особенная простодушная смелость, не говоря уже о его прославленной храбрости, неизменно приводили меня в восхищение». Он был страстно влюблен и жаждал новых и новых побед, дабы сложить к ногам своей возлюбленной груду лавровых венков. «Если домогаться славы и почести, грех», — любил он повторять слова Кенриха V. Он был горячим поклонником поэзии и драмы. «То я самый большой грешник на земле». И в свой последний день ему суждено было упиться такой славой, которая могла бы утолить самую неукротимую жажду. А он был полон этой жажды. Он казался мне не просто солдатом, исполненным решимости выполнить свой долг. Скорее он был похож на рыцаря, ищущего встречи с драконами и великанами. Моя родина дала теперь миру военачальника совсем иного склада, чем гений являет полную ему противоположность. Не знаю, что вызывает во мне большее восхищение. Рыцарственный пыл британца или поистине римская твердость нашего прославленного вергинца. Поскольку дела мистера Ламберта все еще удерживали его в Лондоне, его семейство охотно оставалось вместе с ним. И надо полагать, что сельская тишина Саундгемптон-Роу и прекрасные цветники и деревья Бедфорд гарденс были столь приятны мистеру ну что он отнюдь не стремился надолго отлучаться из Лондона. Он совершил паломничество в Каслвуд, где ему была отведена комната, о которой не раз упоминал его дед, ибо она служила спальней полковнику Эсмонду в детстве. Джош был вполне любезно принят теми членами семьи, какие оказались на месте, и провел там несколько дней. Впрочем, не может быть сомнения в том, что гораздо больше удовольствия он получил от пребывания в Лондоне вблизи некой молодой особочью. Общество было ему приятнее всего, что могло предоставить семейство лорда Каслвуда, хотя дамы были с ним любезны, а леди Мария особенно благосклонна и совершенно очарована трагедией, которую сам Джордж и капеллан Сэмпсон прочитали дамам вслух. Капеллан не уставал восторженно восхвалять трагедию, и в конце концов, именно благодаря его хлопотам, отнюдь не стараниями мистера Джонсона, пьеса Джорджа Уоррентона увидела свет рампы. Правда, мистер Джонсон настойчиво предлагал пьесу в Друри Лейн своему другу мистеру Гаррику, но мистер Гаррик к этому времени уже заключил соглашение с знаменитым мистером Хоумом, автором Дугласа, на постановку его новой трагедии, в результате чего Карпизан был отнесен мистеру Ричу в Ковент-Гарден и принят им к постановке. Вечером, в день премьеры, мистер Уоррингтон устроил для своих друзей угощение в голове Бетфорда в ковенгардоне откуда они все вместе отправились в театр, оставив автора с двумя-тремя друзьями в кофейне, куда время от времени прибегал кто-нибудь из театра поделиться впечатлениями. Роль Карпизана исполнял Барри, старого дворянина Шутер. Редиш, как вы легко можете догадаться, был словно создан для роли Ульрика – А роль короля Бакеми исполнил молодой актер из Дублина, некто мистер Кью Хеган, или Хеган, как его величали в театральном мире, вызвавший всеобщее одобрение своей внешностью и исполнением. Миссис Уоффинтон в первом акте выглядела несколько староватой для героини, но зато в четвертом акте в сцене убийства, по поводу которой было высказано немало сомнений, потрясенная ужасом публика ревела от восторга. Мисс Уэйт исполнила за сценой балладу, которую он поет «Паш Короля» в тот момент, когда несчастный жене рубит голову. Барри, по всеобщему признанию, был поистине ужасен и трагичен в роли Карпизана, особенно в сцене казни. Изящество и грация молодого актера Хэгана были награждены бурными аплодисментами. Постановка была очень изысканно осуществлена мистером Ричем, хотя... Кое-кто выразил сомнения по поводу того, стоило ли режиссеру в сцене последнего марша Янычар выводить на сцену своего любимого слона, уже знакомого публике по разным пантомимам. Слона вел в поводу один из чернокожих слуг мистера Уоррингтона, обряженный турком, в то время как другой его чернокожий слуга, сидя в ряду, отведенном для лакеев на галерее, оглушительно рыдал и аплодировал через положенные промежутки времени. Кульминационным пунктом трагедии была казнь Сибилы, и как только ей трубили голову, друзья Джорджа вздохнули свободно. И в кофейню один за другим стали прибывать гонцы с известием об огромном успехе трагедии. Мистер Барри под гром аплодисментов объявил, что спектакль будет неоднократно повторен, и сообщил, что пьеса написана молодым автором из Виргинии, впервые пробующим свои силы на драматургическом поприще.